Глава 24. Путь до Зарга занял весь день. Особо смотреть было не на что, тракт оказался пуст, да и некому сейчас ездить, люди заняты посевной и ремонтными работами. А вот в городке уже было интереснее. Оживлённые улицы гудели, несмотря на позднее время. Длинные двухэтажные дома стояли по обе стороны вдоль главной улицы, шедшей от въезда в город. Между большими домами стояли небольшие домики. На первый взгляд могло показаться, что это чей-то коттедж, но, как выяснилось, это постоялые дворы, что-то вроде гостиниц с едальней на первом этаже и жилыми комнатами на втором. В одном из таких домов мы и поселились. Джен отдал мальчишке-слуге поводье, чтобы тот позаботился о кобыле, а сам взял меня под руку и повёл внутрь. В едальне было тихо и пусто, не считая одного занятого столика из пяти. За стойкой стояла дородная женщина с весёлой улыбкой и задорным огоньком в глазах. Рыжие волосы мелкими кудряшками рассыпаны по спине, а маленькие похлые пальчики отбивали неизвестную мелодию барабаня по дереву. "Джен, неужто вернулся?" едва увидев нас, воскликнула женщина. "Привёз что-то интересное?" "Не в этот раз, Линда." Лицо Джена озарилось улыбкой, даже шагать стал быстрее. «Ох, ничего себе! Хорошие друзья!» «Мы сегодня к тебе переночевать, завтра дел много». «А что за леди с тобой?» Пронзительный взгляд зелёных глаз оценивающе прошёлся по мне. «Неужто дочка нашлась?» «Не дочка», — усмехнулась я, протягивая руку. «Меня Маша зовут». «А я Линда. Ну, ты уже и так знаешь. Две комнаты свободных есть. Поужинать и внизу, или наверх подать?» Женщина ответила на рукопожатие и тут же перешла к делу. Устали очень. В островка целый день добирались, пожаловался Джен, облокачиваясь на стойку. Ты нам всё наверх подай, и ванну тоже ополаснуть бы с дороги. Расценки знаешь. Линда подмигнула и тут же крикнула: Джесса, Динка, в пятую и шестую ванну сделайте. Девчонки всё ещё работают у тебя? Джон провёл удивлённым взглядом двух хихикающих девушек лет 17, которые выбежали из неприметной двери по правую сторону от стойки и бросились вверх по лестнице. А куда им ещё, замуж? Линда цокнула и махнула рукой. Затем наклонилась и тихо сказала: Да я бы и рада отдать, то к ней идут. Свен уже месяц смотрит на Динку, а она нос воротит. Да и пусть, время ещё есть, фыркнул Джон. Линда. Ты вот что скажешь? Мастер Оларс ещё в городе? Никуда не уехал? Здесь. Линда задумалась ненадолго и кивнула. Заходил несколько дней назад. Рад будет тебя видеть. Ну что, идите наверх, ужин скоро подадут. Утром будить не надо, сами встанем. Улыбнулся джен, кивая в знак благодарности. Выпрямившись, он чуть скривился и тяжело вздохнув пошёл к лестнице. Неужели он себя плохо чувствует? Сдаёт наш Джен. Тихо, с толикой грусти сказала Линда. А я поняла, что да, сдаёт. Дедушку Джена надо беречь, а я его заставляю ехать весь день. Ох, хоть бы нам хватило денег обратно отправиться порталом. Наверху меня уже ждала деревянная ванна, наполненная горячей водой. Недолго думая, разделась и опустилась в горячую воду. Правда, понежиться толком не успела, потому что принесли ужин. Запечённая утка и тушёная капуста так вкусно пахли, что пришлось вытащить себя из воды и приступить к трапезе. А как только голод был утолён, я залезла под одеяло и моментально уснула. Даже свечи не потушила, наверняка это сделала Динка или Джесса, не знаю. А проснулась я от стука в дверь и бодрого голоса Джена, что пора отправляться в путь. «Сейчас спущусь!» крикнула я, потягиваясь на кровати. За окном вовсю светило солнце, а на столе недалеко от кровати меня уже ждал тазик для умывания и кувшин с чистой водой. Мне определённо здесь нравится. Быстро умывшись, я надела платье, заплела косу и водрузила на голову шляпку, которую мне сшила Васила. Головной убор должен был показать, что я не просто какая-то деревенщина, а вполне себе образованная дама. Просто пожалела детей. Но для начала я бы хотела навестить ювелира. Очень уж мне интересно, на что я могу рассчитывать, продав золото. Я сжала золотые ободки в потайном кармашке, там же были и серьги, но они не были так ценны лично для меня. А вот кольца? Глубоко вздохнув, я опустила руку и вышла из комнаты. Действительно, надо поторопиться. Сначала к мастеру Ларсо. Это хороший ювелир, один из лучших в Зарге, не обманет, заговорил Джем, как только мы вышли на улицу после плотного завтрака. А потом уже можно и к управляющему. А до ювелира далеко? жалобно спросила я, тяжело вздыхая. И яичницу с кусочками мяса и помидорами надо дать время перевариться. Но вот времени как раз-таки не было. Далеко? Дженна глянулса на меня и рассмеялся. Зарк маленький город. Здесь всё близко. Хотя зажиточные горожане предпочитают кареты, тут идти минут 15, но если хочешь, можем попросить извозчика. Я посмотрела на брусчатку и отрицательно покачала головой. Нет, тряска и запах лошади ещё хуже. Ювелир был дома, точнее в мастерской, которая примыкала к небольшому домику. Здесь же расположился и магазин. Пока ждали мастера, я разглядывала украшения, представленные на витрине под стеклом: брошки, серьги-гвоздики, кольца. Простенькие узоры были выполнены качественно, а вот как удерживались камни на изделии, я так и не поняла. Приклеены, что ли? Ларс, здравствуй. Джан улыбнулся и протянул руку седому низкому старичку. Второй рукой он похлопал знакомого по плечу. А мы к тебе по делу. А то я не понял. Съездил мастер и запречитал. Никто ко мне не ходит просто так, только по делу. Здравствуйте. Я подошла ближе и протянула руку. Меня Маша зовут. Здравствуй, милая леди. Мастер с любопытством посмотрел на меня и кивнул собственным мыслям. Так, что привело вас ко мне? Я хочу продать золото. Только одно изделие немного сломано. Я достала из подольного кармашка серьги, решив кольца оставить на потом. Ну-ка, что тут у нас? Мастер взял со стола небольшую лупу и посмотрел на серьги в моих руках. Интересно, интересно. А где они сломаны? Вот здесь нет камня. Я ткнула пальцем в изян. И клея не видно, пробормотал старик. А как же он держался? Что это вообще? "Серги", недоумённо пояснила я. Ну-ка, примерьте, милая барышня. Я пожала плечами и вдела одну серьгу в ухо, застёгивая замок. "Прелесть какая необычная". Мастер внимательно рассмотрел серьгу в ухе и пожевал губу. "Не могу сказать стоимость пока. Не могу, но и вас не отпущу". Выпей тебе чаю пока, а я посмотрю серьги внимательнее. Да, конечно, кивнула я с грустью, понимая, что много денег выручить не получится. А жаль, я так надеялась. Но ну, может хоть как лом возьмёт? Ожидание затянулось на целый час. Мастер скрупулёзно рассматривал серьги, вертя их в руках, измеряя, что-то записывая и бормоча под нос. Джон спокойно пил чай и посмеивался, наблюдая за моей нервозностью. Может, надо было сначала предложить кольцо? А ведь хотела. Леди, у меня для вас предложение, наконец обратился ко мне мастер. Увы, но всю стоимость я вам сразу заплатить не смогу. Я огорчённо вздохнула и тихо спросила: А какое предложение? Я много ездил по миру и видел очень много украшений, но такое, как у вас, впервые. Я хочу предложить вам продать мне право изготавливать такие украшения. За определённую сумму сразу и за процент от будущих продаж.